Глава вторая. Я с грустной улыбкой смотрел вслед убежавшей девчонки. Как она меня всегда забавляла при редких случайных встречах. Вызывала улыбку и теплые чувства в груди. Жаль разбивать ей сердце. Действительно, очень жаль. Но эта прекрасная девочка, когда вырастет, заслуживает кого-то намного лучшего. Неторопливо направляюсь к дому, чувствуя проклятую слабость во всем теле. Я же ничего не сделал, чтобы так устать. Господи. Хоть бы не встретить в доме герцога, выдержать сейчас его укоряющий и презрительный взгляд, я был не в состоянии. Все так же неторопливо вошел в кабинет, где мой друг сидел за столом и сосредоточенно что-то рисовал. Наверное, создавал очередной ювелирный шедевр. Привет. С легкой улыбкой разваливаюсь в кресле напротив, стараясь не показывать, как мне на самом деле плохо. Но Рам был из тех людей, которых бравадой провести было невозможно. «Когда моя жена полчаса назад ворвалась сюда с требованием пойти на твои поиски, чтобы выдернуть из твоих любвеобильных рук такую чистую и невинную Франческу, я еле уговорил ее успокоиться. Все это время она доказывала мне, что ты своими действиями и словами нанесешь непоправимый вред ее неокрепшей душе». «Я не смог сдержаться», — откинул голову назад и расхохотался. «Очень смешно, Александро, учитывая, что я люблю свою жену и не хочу ее расстраивать». Я клянусь, Рам, что честно говорил ей несколько раз о том, что и пальцем не прикоснусь ни к одной из ее сестер. Почему она мне не верит? Твоя репутация не оставляет нам ни малейших шансов ее переубедить. И Рам тяжело вздохнул, обеспокоенно разглядывая мое бледное лицо. Ты достаточно выздоровел, чтобы я мог серьезно поговорить с тобой об этом. Ты должен полностью изменить свою жизнь, иначе во второй раз я могу просто не успеть и... Рам, ты помнишь, как Тициана появилась в твоей жизни? Резко перебиваю, не желая слушать то, что друг говорил мне тысячу раз. При малейших моих попытках вмешаться и дать совет, ты так разукрашивал мне лицо, что я потом неделями не мог показаться ни в одном приличном месте, чтобы при этом не распугивать людей. Ты ничего не хотел слушать. Так вот, я тоже не хочу. Я как-нибудь сам разберусь со своей жизнью. Ты убьешь себя! Это моя цель. Рам посмотрел на меня так пристально, что становится не по себе. Мы подружились в университете, где оба учились. И заморский принц одно время был достаточно щуплым и невысоким, чтобы над ним принялись издеваться и насмехаться другие ученики. Я тогда защитил Рама, и с тех пор наша дружба только крепла. Мы не лезли в душу друг к другу с расспросами о жизни, уважали личное пространство. И хотя между нами не было вообще ничего общего, это обстоятельство только сблизило. Я впервые хочу спросить тебя, почему ты это делаешь? После недолгого молчания, осторожно подбирая слова, задал вопрос Рам. «Тебя устроит, если я скажу, что хочу познать все удовольствия жизни в достаточно молодом возрасте и умереть, оставшись в памяти моих многочисленных любовниц, самым красивым мужчиной, которого они когда-либо видели. И чтобы ты не обвинил меня в нарциссизме, то я делаю такие выводы, исходя из их слов». Но Рам не поддался на провокацию. Он неподвижно сидел в кресле за столом. По-прежнему, вопросительно смотрел своими проницательными черными глазами и ждал правдивого ответа. Но то, что хотел услышать Рам, я никому никогда не расскажу. Унесу эту тайну с собой в могилу. И, возможно, очень скоро. Нали мне выпить, черт возьми. Я обеспокоенно вскочил и заходил по кабинету, не выдержав взгляда друга. В этом доме ты не найдешь алкоголя. Мне жаль. Я отдал приказ выбросить все спиртное, как только привез тебя сюда полумертвым. Но Раму совсем не было жаль, и я это прекрасно видел. Гавани, ты вообще понимаешь, что за последний год я вообще не видел тебя трезвым? Я понимаю, что женился, и мы стали видеться гораздо реже, но я уверен, что причина не в этом. Ведь ты спивался последние лет 8, а ведь тебе всего 24. «Хватит, Рам, я не хочу слушать нотаций». «Но тебе придется. и давно прошли те времена, когда ты мог дать мне достойный отпор». Я развернулся, и пока торопливо шел к выходу, Увидел, как друг уже подпирает единственную дверь в этой комнате. Сложно забыть, как порой бывает быстр мой друг, но сейчас это порядком бесило. Пропусти меня. И не подумаю, что случилось в твоем прошлом? Что так гнетет тебя и не дает спокойно жить? Я вижу твое немыслимое желание приблизить свой конец. Так в чем же дело? Если ты так хочешь умереть, то попроси меня, и я с большим желанием угодить другу, проткну тебе то место на груди, где должно находиться сердце. А у тебя там, похоже, пустота. Все сказал. Или мне попросить об этом Франческу? Задумчиво почесывая подбородок, продолжил Рам: Уверен, если она узнает о твоем желании, она его исполнит. Я не знаю никого, кто стрелял бы из лука, лучше ее. Не трогай девочку. Она невинное дитя, ничего не понимающее в этом поганом мире. Прорычал я, делая шаг вперед и хватая принца за грудки. Ты специально меня выводишь из себя. «Я пытаюсь до тебя достучаться!» Принц будто не замечал, что его до сих пор держат. Он был немного ниже меня, но восточные единоборства, разученные им в совершенстве, делали его смертоносным противником. «Не требует меня ответов, Рам. Я не могу их дать, но твой дом – это единственное место, где меня не преследуют мои демоны». «Ты знаешь, насколько сильна моя интуиция?» Рам с легкостью ослабил захват, чтобы продолжить. «Она не раз спасала твою никчемную жизнь». Это все твои восточные штучки, которые я не могу объяснить. Я даже не стал спорить, признавая очевидный дар, которым обладал Рам. Он никогда не ошибался в своих предчувствиях. Не надо прятаться и убегать от своих демонов, тем более топить их в вине. Попробуй встретить их с поднятым забралом. Я в тебя верю. Зато я в себя нет. Дай мне только одно обещание, Гавани. Принц быстро подошел к столу, свернул в рулон лежавший на столе пергамент и завязал тонкой лентой. Мне даже не пришло в голову рассматривать, что там было нарисовано, но сейчас стало интересно. «Ты развернешь этот свиток и посмотришь, что там, ровно через пять лет, начиная с сегодняшнего дня!» «Почему ты думаешь, что я не разверну его через десять минут в своей комнате?» «Ты мне пообещаешь!» «Пять лет, Рам? Серьезно?» Я в глубине души уже отсчитывал последние месяцы своей жизни, а тут такое. С каждым мгновением становилось все интереснее и интереснее. И свиток уже жёг пальцы. «Мне не нужны клятвы, Алессандро. Просто пообещай мне ровно через пять лет развернуть эту бумагу и посмотреть, что внутри. Это все, о чем я тебя прошу». Слишком много для меня сделал Рам, чтобы вот так просто взять и отмахнуться от такой просьбы. «Я обещаю». Нехотя промолвил наконец.